«Ты получишь гораздо больше», — сказал он сквозь смех. «На этой неделе купим тебе новые платья оденем тебя с головы до ног. Что бы ты сказала, если бы я записал тебя в хорошую школу, где учатся настоящие юные леди, которые по утрам совершают верховые прогулки, и у них есть всякие красивые вещи, какие только можно себе представить, а у тебя в подругах будут дочери лордов?» «А?» «Это было бы великолепно», — сказала Винни но особенного восторга она не чувствовала. Слишком уж неожиданно отец выложил свой сюрприз. Тем не менее, она в общем была довольна. — А это правда? — спросила Винни. — Мы в самом деле получим все, что захотим? — Конечно, правда. — Что захотите, то и получите, — ответил мистер мабл воодушевленный тем, что хотя бы у Винни добился успеха. — А что получит мама? — разошлась Винни. Мистер мабл повернулся к жене, которая... Войдя в начале этого странного разговора в столовую, тихо села у него за спиной. Мабл посмотрел на жену, а та задумалась, сконфузившись, как всегда. Все, что захочу?, спросила она скорее для того, чтобы выиграть время. Все, что захочешь, подтвердил мистер Мабл. Миссис Мабл дала волю своей фантазии, ненадолго забыв про тесные денежные рамки, в которых жила всю жизнь. Мысли ее, как это часто с ней бывало, улетели в зеленые поля к залитым солнечным светом живым изгородям. Духовно ограниченных людей Бог часто награждает ярким воображением. Перед ее мысленным взором появился солнечный пахнущий цветами лук. Над ним жужжали пчелы, на заднем плане плавными волнами вздымались невысокие сонные холмы, поросшие лесом. А рядом с Энни, конечно, был уил, милый, ласковый. Немного влюбленный. «Ну, мама, нельзя ли чуть-чуть побыстрее?» — не удержала винни. Миссис Маббл попыталась по мере своих способностей облечь расплывчатые мысли в слова. «Мне бы хотелось новый дом и красивый сад рядом». Мистер Маббл не ответил. Он молчал. Но молчал так, что все повернулись к нему. Он съежился в своем кресле, буквально сохся, став почти наполовину меньше того человека, который совсем недавно вошел сюда. А лицо его побледнело, губы шевелились беззвучно. Потом он пришел в себя. «Этого не будет», — сказал он. «Этого не будет никогда». Увидев их лица, он понял, что ведет себя слишком странно, и попробовал смягчить впечатление. «Нынче приобрести новый дом трудно», — сказал он обычным голосом. Что касается меня, я люблю этот старый дом и не собираюсь уезжать отсюда. Ты больше ничего не можешь придумать, мать. В конце концов, им удалось растормошить даже Джона. Идеи так и порхали в воздухе. Новые мебель, автомобиль, театр, по воскресеньям обед с цыпленком. Но ни один не упомянул о том, что давно бы уже пора покрасить дом заново снаружи и изнутри. Ни один не предложил пригласить настоящего садовника, чтобы он привел в порядок участок позади дома. Трое из присутствующих не знали, почему они так делают. У них это получилось инстинктивно. К мистеру Маблу мало-помалу вернулось хорошее настроение, он стал доброжелательным и веселым, каким дети не видели его уже много лет. То и дело, заливаясь смехом, он вынул большой блокнот и торжественно заносил туда все пожелания и предложения. — Твой чай остывает, Уил, сказала миссис Мабл. Выпей, и будем играть дальше. Дети испуганно посмотрели на отца. «Значит, все это только игра? Как жаль!» Но мистер Мабл их успокоил. «Это не игра, мать!» — сказал он. «В самом деле, не игра!» Миссис Мабл, однако, все еще не преодолела сомнений. В ее путанной и пугливой памяти сохранились два случая, когда муж жестоко посмеялся над ее глупой доверчивостью.